Глава 14. Стоило мне пропустить один рабочий день, как парковочное место, подаренное мне Кузьминым, уже облюбовал кто-то другой. Я обратила внимание, что на парковке много незнакомых машин. Вероятно, они принадлежали не сотрудникам, а клиентам. Надо же, как быстро слухи разносятся по городу. Стоило прилюдно госпитализировать психбольного, и клиентура начала возвращаться. А ведь здесь находиться по-прежнему опасно. Я еле-еле приткнулась и трэн с западной стороны здания, вышла из машины и направилась к центральному входу. Лучше бы я вошла с чёрного. Люди без всякого стеснения показывали на меня пальцами, шептались за моей спиной. Это та самая новенькая из швейного ателье, которую маньяк взял в заложницы. Хорошо хоть так. Было бы гораздо хуже, если бы офисный планктон узнал всю правду о том, что именно произошло на чердаке. Я устроилась на работу в швейное ателье для того, чтобы не вызывать у преступников никаких подозрений. Новоявленная сотрудница Ириса, установившая в здании аппаратуру видеонаблюдения и владеющая приёмами карате, наверняка их насторожила бы, они бы легли на дно, и моё расследование затянулось бы надолго. Но теперь у меня была репутация бедной овечки, которую буйный шизофреник затащил на чердак и запросто там прикончил бы, если бы никто бдительный не вызвал полицию и медиков. Людмила беседовала с клиенткой и ни о чём меня не спросила. Елена Фёдоровна на месте не оказалась. Меня это даже обрадовало. Я достала из сейфа договор аренды, открыла его на последней странице и только хотела позвонить Мельникова, Как он сам проклюнулся! Алло, ответила я. Андрей, ты не поверишь, но я как раз думала о тебе. Ну почему же? Я верю. Если ты дала кому-то задание, то не успокоишься, пока своего не добьешься. На меня вчера вечером такая и кота напала, но я не стал тебя беспокоить. Было уже поздно. Мельников интригующе помолчал. В общем, поймали вчера тех пацанов. Каких пацанов? Не сразу сообразила я. Тех, кто в подъездах хулиганил, школьники сознались в трёх эпизодах. Все они произошли в жилых домах, а своё участие в эпизоде на Обуховской 5 они категорически отрицают. Ты уверен, что они не врут? спросила я. Уверен, они ведь своим учителям пакостили. Идейным вдохновителем оказался один парнишка, отец его лефтёром работает, правда, в другом районе. Так что было кому научить подростков некоторым премудростям этой профессии. Остальное дело техники. Один пацан караулил, ждал, когда ненавистный препод зайдёт в подъезд, и давал отмашку своему приятелю. Тот отвлекал лифтёра и вырубал электричество. Когда кабинка зависала между этажами, третий устраивал задымление, создавая впечатление, что начинается пожар. Собственно, эту троицу сами же учителя разоблачили и нам сдали. А в доме быта кому бы они решили мстить? Да, похоже, кто-то другой пошёл по тому же сценарию. Метод тот же, а вот мотивация какая-то другая, но определённо посерьёзнее, чем у этих тинейджеров. Андрей, слушай, ты мне всё равно данные на этих школьников вышли? Да, пожалуйста. Мельников назвал мне фамилии и адреса трёх подростков. Записала? Да, только я ещё уточнить хочу кое-что. Что? Что? Ты сказал, что один из ребят, Василий Ноземцев, проживает на Соборной, на улице или площади. Я знаю, что и там и там есть дом номер 3. Сейчас уточню. На улице Соборной. Поняла. За эту информацию тебе спасибо, но меня и ещё кое-что интересует. Что именно? Я тебе сейчас назову трёх фигурантов моего расследования. Мне хотелось бы знать, не было ли в их жизни криминальных эпизодов? Не засветились ли они когда-либо в вашем ведомстве? Ну, говори фамилии, Мельников обречённо вздохнул. Зимцов Александр Ильич, Пещалин Сергей Викторович и Турковский Олег Владимирович. И вкратце обрисовала ему, кто это такие. Ладно, пробью твоих арендодателей. Как скоро? спросила я. Постараюсь не затягивать. Извини, Таня, у меня через 5 минут совещание начнётся. Надо документы подготовить. Хорошо, не буду тебя больше отвлекать, сказала я. И вдруг услышала, как в двери ворочается ключ. Неужели кто-то решил запереть меня в кабинете? В следующий момент дверь открылась, и на пороге появилась Елена Фёдоровна. Увидев меня, она удивилась не меньше. Татьяна Александровна, вы уже вышли на работу? Как видите. А как вы себя чувствуете? Нормально. А вы? перевела я стрелки на неё. Да причём здесь я? Это ведь вы пережили такой ужасный стресс. Интересно, как вы вообще на чердак попали? Я вам расскажу об этом в деталях, но как-нибудь потом. Ладно. Ладно, согласилась Глобуша. Всё-таки рановато она вернулась. Я хотела сделать ещё один звоночек в отсутствие посторонних ушей. Теперь придётся идти на шестой этаж, ведь без разговора с Баутиной тут дело никак не обойдётся. Она наверняка тоже считает, что опасность уже миновала, а посему отпадает необходимость в продолжении видеонаблюдения. Мне предстояло открыть ей правду. Злодеи ещё не обезврежены, их кому они в следующий раз протянут свои когтистые лапки, пока что неизвестно.